Хуга сидел в своем кабинете, мрачный и надутый. Обслюнявленная сигарета постоянно перемещалась из одного угла рта в другой. «Что за бездарные корреспонденты? Ты убежал в кино с какой-то юбкой. Бенгт притащил мне какой-то слащавый роман. Статья такая отвратительная, что даже черточки над икраткой подпрыгивают на полметра в каждой строке. Когда вы собираетесь браться за работу, черт подери?» В ответ я только улыбнулся. «Кстати, позвони Сандеру». — добавил Хуга. — Может быть, эта мерзкая личность спасет нас. Он потащился со мной до моего кабинета и стоял в дверях, пока я звонил. — Привет. Я только хотел сказать, что у нас ничего нового, — сообщил Дан. — След, связанный с офицером Ульсоном, оказался ложным. Так что сегодня у тебя не будет никаких... Ну, небольшой снимок твоей персоны всегда поместится на страницах нашей газеты, — небрежно перебил я. — А так у нас появился новый след. «Привет кислому Карлсону!» «Что ты несешь, черт тебя возьми!» — изумленно спросил Хуга. «Что за новый след?» Я преспокойно уселся за пишущую машинку. «Через десять минут у тебя будет статья. Можешь пока пойти поискать подходящий шрифт для заголовка «Старый любитель Грога». Хуга был настолько потрясен, что молча удалился. Я быстренько набросал коротенькую статью, буквально напичканную фактами. Представляю, какая физиономия будет завтра утром у шефа полиции. Уж если я кому-то и доверяю, так это гид Ланеваль. Я вспомнил заголовок моей предыдущей рукописи. Его можно сохранить, но продолжение будет еще лучше. Полиция идет по ложному следу. Убийца в ближайшем окружении. Женщина тоже видела в темноте мужчину. Сигара сделала одну из нечастых пауз. Прочтя мою рукопись, Хуга поднял очки на лоб и воскликнул. «Ну и чертовщина!» Вдохновленный этой утонченной похвалой, я закинул ноги на письменный стол. «Ну, что скажешь? Выходит, суровый киллер на ринге стал убийцей в реальной жизни?» «Похоже, так и есть, черт подери», — пробормотал Хуга. «Он ведь в прошлом сержант умеет держать в руках оружие. Чертова кукла такое ему устроила». С неожиданной резвостью он вскочил со стула. «У меня в портфеле случайно оказалась бутылочка шерри. Принеси из туалета бумажный стакан. Ты заслужил того, чтобы за тебя выпить». Один стакан шерри превратился в три, пока я засобирался домой. Открыв входную дверь, я обнаружил, что в гостиной горит торшер. Заглянув туда, я увидел Бенкта, спящего в кресле. «Больной, проснитесь, пора пить снотворное!» — выкрикнул я у него над ухом. Парень подскочил, напуганный и заспанный. Приведя в порядок лицо, он принял вид школьного учителя, взглянул на часы и спросил с важным видом. «Уже два часа ночи. Где ты был так долго?» Поначалу я подумал, что Бенгт шутит, но когда он повторил свой вопрос, я не на шутку разозлился. «Иди к черту со своими вопросами!» «Какого черта? Я имею право услышать ответ, поскольку ты гулял с моей невестой». Вся сцена выглядела совершенно дико и глупо. «Давай успокоимся и разойдемся спать», — предложил я. «Сперва я хочу услышать ответ. Что ты делал до двух часов ночи?» «Ты что, не доверяешь гид?» — язвительно спросил я. «Ей я доверяю, а вот тебе нет. Ты будешь утверждать, что даже не пытался ее поцеловать?» Я почувствовал, как мочки ушей у меня покраснели. Но роль обманутого мужа. Ты играешь на редкость у Бога. Бенгт оставался холоден. Что вы делали до двух часов ночи? И тут я не выдержал. А что делал ты сам до половины третьего в ночь с воскресенья на понедельник? Стало так тихо, словно по комнате прошел ангел. Когда его крылья скрылись за дверью, я продолжал. Если ты настолько глуп, что подозреваешь, будто между мной и Гид что-то было, можешь и дальше фантазировать на эту тему. Я скажу тебе только одно. Веди себя с этой девушкой уважительно. Не дай ей стать одним из номеров в твоем личном телефонном каталоге. Не дожидаясь ответа Бенгта, я развернулся и захлопнул за собой дверь. Утром нас обоих разбудило клацание деревянных башмаков почтальонши. Мы одновременно выбежали в прихожую. «Прочти первым», — щедро предложил я. «Мне и так известно, что сегодня стало самой главной новостью». Бенгт развернул газету. В какой-то момент я стал опасаться, что глаза у него просто выскочат из орбит. «Сожалею, что не нашел более удачной фотографии гид, чем та, на которой она только что вернулась из Швейцарии», — небрежно проговорил я. «Надо завести неписанное правило, что ты будешь заранее снабжать заведующего архивом фотографиями своих девушек. Смотри-ка, что с ними происходит. Одну убили. Да заткнись уже! Как у тебя хватает сил с утра!» «Что скажешь?» – спросил я, когда он прочел мою статью. «Отличная новость», – сказал Бенгт, и мне показалось, что он говорил искренне. «А что ты думаешь о моей истории?» «Слащавый роман». «Что?» – такова оценка Хуга Сундина. «Сам я пока не имел счастья прочесть твой шедевр». «Писать такие штуки чертовски трудно. Грань между прочувствованным повествованием и пошлятиной тоньше волоса». Стало быть, старая перечница сказала «Слащавый роман». Не обращай внимания на Хуга. Он был слегка расстроен, поскольку материала оказалось маловато. Но тут появился ты и всех спас. Я поспешил в кухонный уголок, чтобы поставить воды для кофе. «Должен извиниться перед тобой за вчерашнее», произнес Бенгт, откусывая хлебец трехдневной давности. «Само собой, ты не смог бы соблазнять мою невесту и одновременно писать очередную сенсацию». «Извини, я погорячился». «Дружище, даже не думай об этом. Однако я стою на том, что сказал тебе во время нашего вчерашнего разговора. Береги Гит, Она чертовски хорошая девушка». «Знаю». «Окей». «Мы снова друзья». В это мгновение зазвонил телефон. Я собирался было встать, но Бенгт успел раньше меня. Голос у него внезапно стал бархатным. По всей видимости, звонила женщина. Он долго стоял молча, лукаво поглядывая на меня. «Какой ужас! Я поговорю с ним». Снова молчание. «Какие духи!» «Теперь я уже не сомневался, кто именно звонит». «Я не дарил тебе никаких духов», — проговорил Бент, с трудом изображая спокойствие. «У тебя, Гид, есть другие поклонники помимо меня. Пока. Может быть, увидимся». Положив трубку, он прошел по паркету, остановился в полуметре от кресла, в котором выседал я, и наклонился ко мне. «У тебя есть хоть какие-то представления о журналистской морали?» Для видимости я вынужден был протестовать. «Я не лгал, гид!» «Ну и правду ты тоже не сказал!» Сегодня она испытала тяжелый шок, когда открыла газету и увидела там себя в виде ужасной старой фотографии, и к тому же узнала, что она главный свидетель, способный засадить за решетку убийцу. «Все это правда». «Тьфу, парень, что за методы?» «Ради горяченькой истории ты бы и собственную мать обманул. Бросай это дело, пока у тебя не начались неприятности». «Я в твоих советах не нуждаюсь», — ответил я, однако мне стало немного стыдно. «Нет, еще один совет я тебе все же дам. Прекрати покупать гид духи. Но если тебе обязательно надо это делать из-за высоких платонических чувств, скажи ей правду и не впутывай меня. Понятно?» Бенгт больно щелкнул меня по носу. И снова зазвонил телефон. Бенгт снял трубку, что-то пробормотал и швырнул ее мне. «Один из твоих поклонников». Это был Дан Сандер. «Ты написал отличную вещь!» «Да уж, неплохо получилось», — блаженно ответил я. «Но мое фото можно было бы сделать побольше». Судя по всему, мы говорили о разных статьях. «Что говорят твои высокопоставленные коллеги о последней версии?» — спросил я. «Пока не знаю, как раз собираюсь на службу. Но лично меня это не удивляет. Альфа Экмана не так уж и трудно представить себе в роли убийцы. Послушай, мне пора бежать. Увидимся на пресс-конференции». «Дан тоже верит в то, что Альф может быть убийцей», — сообщил я Бенкту. Он с сочувствием посмотрел на меня. «Как здорово!» По понятным причинам разговор на этом и закончился. Я лег обратно в постель и продолжал дуться, а потом пошел в редакцию и оттуда на пресс-конференцию в полицию. Там тоже царила не самая приятная атмосфера. Когда кислый Карлсон вошел в зал и сел за стол, лицо у него было еще кислее, чем обычно. Насколько я понимаю, всех очень интересуют новые сенсационные разоблачения в местной газете. Сегодня утром показания молодой девушки были проверены. Они представляются достоверными. Мужчину в темноте тоже допросили?» Задал вопрос Роффе Нурдберг. «Он на допросе, но не сделал никаких признаний». «Это новое знакомство для полиции?» «Разумеется, нет». «Еще ночью, сразу после убийства, мы задали ему несколько вопросов. Он предъявил нам свое алиби, которое выглядело достаточно расплывчато, однако тогда у нас не было оснований подозревать, что он лжет. Мы по-прежнему не знаем, имеет ли он отношение к преступлению. Девушка могла ошибиться. К тому же вполне возможно, что есть вполне убедительное объяснение его позднему возвращению. Сегодня мы намерены расследовать все это дальше». Я зацепился за одну деталь в расследовании и ничего не мог с этим поделать. Эти последние сведения могут означать, что показания Крунблума, то есть Конрада Блума, о мужчине с эмблемой на головном уборе верны. Кислый Карлсон смерил меня мрачным взглядом. Как я уже указал на сегодняшний день, мы не знаем, чего стоят эти показания. Допустим, что у этого конкретного мужчины была эмблема на фуражке. Это само по себе не означает, что он находился вблизи места убийства. Господа, нам предстоит большая работа, однако я надеюсь, что за день мы подойдем еще ближе к разгадке этой истории. Шеф полиции быстро покинул помещение, прежде чем кто-то успел задать еще какие бы то ни было вопросы. «Ну что ж», — проворчал Роффе Нуртберг, когда мы пили кофе после пресс-конференции. «Можно уже садиться на ближайший поезд и ехать домой?» Им понадобится не так уж много времени, чтобы вытянуть из парня правду. Кстати, поздравляю с сенсацией, ты отлично освещал это убийство. Если захочешь вернуться, я всегда могу замолвить за тебя словечко». От его похвалы я смутился. «Ты веришь, что Альф Экман убил свою жену?» «Ясное дело, брак трещит по швам, водка, измены и весь набор. Впрочем, для убийства в такси разгадка получилась весьма скучная. Обычные семейные разборки со осложнениями. «Ну, пока! Мне пора бежать!» После разговора с Роффе я воспрянул духом. Он, человек, освещавший большинство убийств по всей стране в последние годы, стопроцентно поверил в Альфа Экмана. Это придавало мне сил жестко продвигать свою версию в завтрашней газете. В редакции в кабинете Окиссона происходила ссора. Густав, весь взлохмаченный, сидел за своим столом. По другую сторону стола болтался Бенгт, напоминающий упрямого школьника. Я остановился в дверях с улыбкой, наблюдая за этой сценой. «Мог бы и помочь мне, черт подери», — просил Густав. «Сам знаешь, как важна эта работа для редактора». «Нет, и еще раз нет. Пошли кого-нибудь другого», — упирался Бенгт. «В один год я уже писал об этом. С меня хватит. Пошли кого угодно, только не меня». «Нам некого послать», — жаловался Густав. У Севида больная спина. Беррия должен сегодня вечером вести репортаж с матча. Курт Торстонсон слишком молод. Тут Бенгт обнаружил мое присутствие. А вот этот человек, спросил он, не подойдет ли он в случае крайней нужды? Густав взглянул на меня, как на спасителя. — О чем вы тут спорите, мальчики? — спросил я. — Доверьтесь мне. — Это обычный репортаж. Мы всегда такие делаем по осени. — вздохнул Густав. — Редактор хочет получить статью о сборе свеклы на полях от лица того, кто сам это пережил. — Исключительно интересно, — насмешливо проговорил я. — Поскольку я не из скона, я мог бы сделать этот репортаж неожиданным. Густав просиял. — Ты хочешь сказать, что... — Что у меня есть другие дела. Подозреваю, что с минуты на минуту мы можем услышать признание убийцы. Думаю, не надо объяснять, что это будет означать. «Ты веришь, что Альф Экман убил жену?» «Ясное дело», — ответил я, вспоминая реплику Роффе, брошенную в кафе. Впрочем, для убийства в такси разгадка получилась весьма скучная. Обычные семейные разборки с осложнениями. «Твои быстрые выводы впечатляют», — усмехнулся Бенгт. Не удостоив его ответом, я отправился в свой кабинет. Во второй половине дня работы у меня было немного, Принеся из архива все вырезки, я еще раз прочел все, что нашел про Альфа и Ингубрит. Всегда хорошо иметь перед глазами всю предысторию, когда будет решаться главное. В том, что решающий момент уже близится, я не сомневался. Так сказал Роффе Нурдберг. Позвонив на Абум в полицейское управление, я смог переговорить с Даном Сандером. Вы уже сломали его на допросе третьей степени или при помощи прочих сатанинских методов, которыми вы в совершенстве владеете? Насколько мне известно, пока нет, но думаю, уже скоро. Когда вечером того же дня мы собрались на новую пресс-конференцию, кислый Карлсон сидел с напряженным выражением на лице. Откашлившись, он начал с места в карьер. Мужчина, которого ранее допрашивали, признался, прежде чем кто-либо успел отреагировать, Шеф полиции продолжал, как ни в чем не бывало. Признался, что ранее давал неверные показания. Мужчина показал, что покинул место работы около полуночи и, как указывает свидетельница Гит Ланеваль, вернулся домой только после половины второго в ночь на понедельник. Он замолчал. Все ждали продолжения. Наконец, тишина стала невыносимой. «Чем же он занимался все это время?» выкрикнул я. «Этого мы точно не знаем». Мужчина отказывается давать точные сведения. Тут в помещение вошел Дан и что-то прошептал ему на ухо. Кислый Карлсон поднялся и с самым серьезным лицом произнес. «Господа, я вынужден ненадолго покинуть зал. Надеюсь, что скоро смогу сообщить вам что-либо определенное». «Наверное, все же признался», — сказал кто-то. Для убийства в такси разгадка получилась весьма скучная. «Обычные семейные разборки с осложнениями», — проговорил я, чувствуя себя заезженной пластинкой. Но Роффе Нурдберг уехал. Его можно было смело процитировать. Через некоторое время шеф полиции вернулся. Человек, которого ранее допрашивали, сообщил новые сведения. Как уже было сказано, он признает, что ушел с работы около полуночи и утверждает, что немедленно отправился к товарищу, имя которого отказывается назвать, чтобы поиграть в покер. Он признает также, что вернулся домой около двух часов ночи, без денег и в легком подпитии. Хочу подчеркнуть, что эти сведения поступили всего несколько минут назад. У полиции пока не было возможности их проверить, что может потребовать больших временных затрат, если мужчина будет придерживаться своей нынешней линии поведения и отказываться называть своих сотоварищей по игре в покер. Голос кислого Карлсона зазвучал почти умоляюще. «Поскольку до отправки в печать ваших газет еще далеко, я прошу вас, пока воздержаться от догадок». Он и правда посмотрел на меня долгим взглядом, или мне это только показалось? «И мы увидимся снова сегодня вечером». Выходя из здания, я услышал негромкий свист. Дан, выглядывавший из-за двери, незаметно махнул мне рукой. «Что ты мне дашь за алиби? Его прошлое алиби было слабоватым, но, по крайней мере, пристойным, пока не возникла эта девица Хокансона. Но партия в покер с приятелями, имен которых он не может назвать... О, нет, теперь наш дорогой мастер Бокса загнал сам себя в тупик». «Думаешь, он блефует?» «Можешь записать это в свой блокнот большими буквами, но мы скоро выжмем из него правду». Я тут же вернулся в редакцию и поднялся на лифте прямо в архив Хенрика Боргстрема. «Чего ты хочешь?» — спросил он с подозрением, опасаясь, что я наведу беспорядок среди его папок. «На какую букву?» «П», — ответил я. «Все про покер». Он уставился на меня. «Такой папки у меня нет». «Наверняка есть», — возразил я и кратко пересказал ему сведения от Альфа Экмана. «Ты можешь хотя бы предположить, с кем он мог играть? Это явно люди опасные, раз он боится называть их имена». Усевшись за письменный стол, стрем принялся вертеть в руках желтый карандаш. «Единственный, кто приходит мне на ум, это Эрик Свенсон, по кличке Эрик Шепелявый, поскольку у него небольшой дефект дикции. Помню, как-то раз я посадил его в камеру за то, что он играл в покер в казарме. Говорят, он по-прежнему любит азартные игры, а постоянной работы у него нет. Начни с него, он живет всего в паре кварталов отсюда, в старой развалюхе. Он опасен?» Редкостный отморозок. В жалкой лачуге в единственном окошке горел свет. Могу признаться, что меня не сильно тянуло встречаться с Эриком Шепелявым. Зайдя в вонючий предбанник, я не без колебаний постучал в дверь. «Войдите!» И Кая ответил мне кто-то изнутри. Открыв дверь, я обнаружил, что пришел по адресу. Вся компания сидела тут. Между стопками карт и блюдом для ставок Я разглядел две больших бутылки водки, кусок колбасы и банку сардин. Вокруг стола сидело несколько мужичков. Когда я вошел, все взгляды устремились на меня. И смотрели они не с нежностью, могу заверить. «Это что еще за хрен пожаловал?» — спросил рослый неопрятный тип. Судя по всему, сам хозяин — шепелявый Эрик. «Я знаю этого мерзавца!» — воскликнул кто-то из сидящих за столом. «Это газетный бумагоморатель!» «Он написал обо мне, когда меня судили». Шепелявый Эрик с грозным видом шагнул ко мне. «Какого дьявола ты приперся, а? Что тут разнюхиваешь? Вали сам, пока я не вышвырнул тебя в окно». Я ни на секунду не усомнился, что он именно это и собирается сделать. Однако не испугался. Его шепелявость придавала всем репликам комический эффект. К тому же помощь пришла откуда не ждали. «Не троньте этого парня!» — всхлипнул кто-то с дивана у двери. Появилось новое лицо — Крунблум, пьяный в дупель. «Он нормальный парень, мужики. Позавчера дал мне денег, так что я смог пройтись по кабакам. Если у вас есть новости, то выкладывайте, он хорошо платит». «Чего тебе тут нужно?» — повторил Эрик Шепелявый. «Я ищу Альфа Экмана», — сблифовал я. «Один человек в городе сказал мне, что он может быть у вас». «Альф Экман?» — Эрик Шепелявый уставился на меня круглыми глазами. «Он же сидит в кутуске! Укокошил свою бабу!» «Его отпустили!» — продолжал лгать я. Неожиданно Эрик Шепелявый расхохотался. «Тогда голову даю на оттяп! У меня тут последнее место, куда он явится!» Остальные тоже начали смеяться а я стоял посреди комнаты, не понимая, чем так рассмешил всех. Я думал, он ходит к вам играть в покер. «Вот оно что! Ты так думал!» — ухмыльнулся Эрик Шепелявый. «В этих стенах он никогда больше играть не будет, это я тебе обещаю. После того, что случилось в воскресенье!» Я вздрогнул. «А что случилось?» В глазах у него сверкнул недобрый огонек. «Кажется, это тебя заинтересовало!» «Сколько заплатишь?» Когда речь идет о расследовании убийства, Давид Линд должен отказаться от своих дурацких принципов. «Пятьдесят». «Удваиваю ставки. Гони стольник, если хочешь что-то узнать». Достав чековую книжку, я выписал требуемую сумму. Превышение лимита явно должно было привести к тому, что мой счет заблокируют. Эрик уставился на чек с тем же выражением лица, что и Крунблум несколькими днями раньше. «Настол мне твои бумажки!» «Не волнуйся, Эрик!» — снова спас меня Крунблум. «Этим можно расплатиться в кабаке!» «Так что произошло в воскресенье?» — напомнил я. «Альф Экман приходил сюда и играл с нами. Но все оборвалось очень быстро». «Почему?» «Он не соблюдал правил». «Мухлевал?» Эрик Шепелявый кивнул. «С друзьями так не поступают!» «И что с ним произошло?» «Ты ведь не думаешь, что мы его боимся только потому, что он боксер? О нет, мы отобрали у него бабки и выкинули эту свинью за дверь!» Не поэтому ли Альф Экман побоялся назвать в полиции своих приятелей? Так устыдился подобного обращения, что отказался рассказывать, как дело было на самом деле? Но какая глупость с его стороны!» Эта асоциальная компания могла бы дать ему алиби и освободить от подозрений в убийстве жены. «Не знаешь, от вас он отправился прямо домой?» Чертов два! Ему надо было вернуться на свою халтуру!» «Все время повторял, что ему нельзя опаздывать!» «Видимо, дела у него шли, неважно! Он уже не раз прокалывался!» Заявил Эрик и закатил глаза. «Вернуться на работу?» Ясное дело, Альфэкман блефовал. Это были отговорки, чтобы уйти, когда он выиграет достаточную сумму. Но уйти он не успел. Его жульничество было раскрыто слишком быстро. «Когда вы его выгнали? В половине второго?» Чёрт с два!» — начал, как обычно, Эрик. «Гораздо поздно. Думаю, ближе к четырем. «Вы что, сидели и играли всю ночь?» Эрик уставился на меня. «Ночь? Кто говорил про ночь? Я вышвырнул эту проклятую свинью около четырех дня». И с тех пор он не показывался мне на глаза. А потом я протел в газете, что его бабу застрелили. «Мне кажется, в этой стране слишком мало пьют», — раздался недовольный голос за столом. «Эрик, хватит болтать. Давай выпьем». Повернувшись ко мне спиной, Эрик хватил стакан водки, вытер губы тыльной стороной ладони и произнес. «Ну, чего ты ждешь? Вали отсюда!» Для того, чтобы ретироваться более достойно, я запустил последнюю утку. На вашем месте я выбрал бы для игры другое местечко. Здесь становится опасно для здоровья». Все поперхнулись водкой. «По какой причине?» – прокашлял Эрик Шепелявый. Альф Экман рассказал на допросе о том, что в воскресенье играл в покер. «Вполне возможно, что полиция приедет сюда проверить его показания». «А этот придурок рассказал копам, что он жульничал?» — спросил кто-то из сидящих за столом. Я потянул с ответом. Возможно, Альф изложил совсем иную версию. «Проклятый убийца!» — заплетающимся языком проговорил с дивана Крунблум. «Теперь я совершенно уверен. Это его я встретил в тот вечер. Он влепил мне свой апперкот. Если бы он не побоялся остаться, я бы ему навесил. Но он укатил на велосипеде Ирмы заткнись пропой то прорычал эрик шепелявый сам не знаешь что болтаешь он обернулся ко мне что еще тебе известно про альфа и Копов?» но сегодня все хорошего вечера вежливо ответил я и вышел в вонючий предбанник похоже у альфа экмана и вправду дела плохи оба его алиби лопнули хотя полиции известно только об одном из них почему он пошел на убийство Я долго сидел и ломал над этим голову, и в конце концов у меня составилась такая возможная версия. Альф был в отчаянии, тому есть много свидетельств. Из прежней компании его выкинули после того, как он смошенничал в игре. «С друзьями так не поступают», — сказал Эрик Шепелявый. Альф Экман без сомнений знал об этом, однако все равно пошел на обман. Почему? Ему любой ценой нужны были наличные. Вероятно, он украл или присвоил деньги, которые надо было вернуть не позднее понедельника. Я все больше входил в раж. Альф Экман наврал про то, что болен, и смылся с работы около полуночи. Что могло помешать ему поехать домой и взять пистолет? После нескольких лет службы сержантом он наверняка имел оружие. После этого он твердо решил совершить разбой. От жены Альф знал, что в воскресенье вечером у таксистов больше всего денег в кассе. Ему нужна была вполне конкретная сумма, чтобы избежать разоблачения на следующий день. А дальше произошло невероятное. Когда Альф остановил такси на темной улице, за рулем оказалась его собственная жена. Она ничего не знала о его азартных играх или же подозревала, чем он занимался. На темной лесной дороге между супругами разыгралась бурная ссора. В полном отчаянии он достал пистолет и застрелил жену. Я обжег пальца курком. Вполне возможно, что именно так все и было. Когда я вышел из редакции, направляясь на пресс-конференцию в здание полиции, мимо меня проехала полицейская машина. Я сразу заподозрил, что она направляется к дому Эрика Шепелявого. В остальном же кислый Карлсон мало что мог нам сообщить. «Мы проверяем показания мужчины по поводу партии в покер». Он по-прежнему отказывается назвать имена тех, с кем играл. Мы заслали своих людей в те круги, о которых может идти речь, но пока никого не нашли». Я не мог сдержать улыбку. По крайней мере, мне удалось напугать Эрика Шепелявого и его собутыльников. Однако, как скоро мы сможем допросить кого-либо из наших постоянных клиентов и получить сведения по поводу алиби этого мужчины, вопрос времени — «Сожалею, господа, но писать вам сегодня будет особо не о чем. Спокойной ночи!» «Будь уверен, нам найдется, о чем писать, кислая твоя рожа!» Хотелось мне выкрикнуть, но я поспешил в редакцию. Осталось только жахнуть в большой колокол. История о ложном алиби и настоящей правде. Само собой, написать черным по белому, что Альф Экман убийца, я не мог. Все-таки он пока не признал себя виновным. Однако сомнений в том, кто виновен, уже не оставалось. Даже Хуго врубился и поставил заголовок «За убийством в такси стоит человеческая трагедия». На этот раз я не услышал почтальюнжу, а вот Бенгт был на ногах. После этого прошло всего несколько минут, и меня разбудили. Бенгт сделал это, швырнув газету прямо мне в лицо. Когда я раскрыл заспанные глаза, Он стоял рядом с моей кроватью, разгневанный, словно фурия, как говорят у нас в прессе. «Проклятая ищейка! Мерзкий писака! Ты...» «Отвратительная крыса», — подсказал я ему. «Жирный бумагоморатель!» — продолжал он, благодарный за подсказку. Когда он сделал паузу, чтобы перевести дух, я потребовал слова. «С чего такое красочное описание моей скромной персоны?» «Так ты не считаешь, что зашел слишком далеко?» Нет. Черт подери! Да ты еще глупее, чем автобус на Винслев! Возможно, спокойно проговорил я, но не мог бы ты обычной прозой прояснить мне, в чем причина такого взрыва эмоций посреди ночи? Усевшись на край кровати, Бенгт заговорил, словно обращаясь к ребенку: Йоран, ты знаешь, я всегда защищал тебя. Ты импульсивен, пишешь с избыточным драматизмом, делаешь поспешные выводы. Я прервал его, но. «Что «но»?» «Так чего же я не делаю?» «Ты не оскорбляешь меня, перечисляя, что я делаю хорошо?» Бенгт сделал глубокий вздох и пошел в разнос. «Это беспардонно, бессовестно, безвкусно. На этот раз ты точно нарушил все возможные границы. Вломился в чужую личную жизнь всеми четырьмя копытами. Бесцеремонно выставил на всеобщее обозрение трагедию других людей. Даже указываешь на убийцу, которого нет». Я замахал руками, и мне удалось остановить этот словесный поток. Бенкт, ты знаешь, что я всегда считал тебя отличным журналистом и хорошим другом, но попробуй развести понятие. Посмотри на этот новостной репортаж профессиональным взглядом. Забудь, что ты однажды был без ума от этой несчастной девушки. Или ты до сих пор в нее влюблен, чем и объясняется твой приступ благородного гнева. Десятые доли секунды отделяли меня от нокаута. Бенгт успел взять себя в руки, но резко поднялся с побелевшим лицом. «Заткнись! Но сегодня тебя ждут неприятности, можешь быть уверен. А когда все успокоится, поговорим о нашем совместном будущем. В этой квартире явно кто-то лишний. И это человек твоего роста и веса». Он вышел, с грохотом захлопнув за собой дверь. Едва мне удалось мало-мальски вернуться в состояние душевного равновесия, как в дверь позвонили. До последнего я надеялся, что Бенгт откроет, но в конце концов мне все же пришлось встать и выйти в прихожую.